Глава тридцать девятая. Остров, посланных на. Необычной какой-то неокеанической красоты, высоты, изящной длины открылся нам вдруг остров, стоящий посреди океана. Казалось, он вулканического происхождения. Потом, казалось, нет.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 «Кто вы?» Островитяне обрадовались нашему неожиданному любопытству и дружно прокричали «Мы, посланные на!» «Ничего не понимаю», — сказал Суэр. «Давайте подойдем к острову Зюйда». Лавра привели к другому берегу и старпом снова проревел в трубу «Кто вы? Мы...»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 «На острове?» «О, что вы, капитан!» — ответствовали посланцы. «Где-то между нами, конечно, имеетесь не только вы, но и вся ваша команда!» «Эй, ребята!» — крикнул кто-то из посланцев. «Нет ли среди нас суера выра или кого-нибудь из команды этого фрегата?» «К нашему изумлению!» Островитяне слегка пораздвинулись, и к берегу протиснулись семь или восемь суеров выров в капитанских фуражках. За суерами продирались лоцманы-кацманы, а за ними пятнадцать штук «меня». Наши двойники замахали нам пилотками, восклицая, «Да, да, это мы, а мы, это вы, посланные на, вас посылают, а мы тут отдуваемся, сахарную свеклу выращиваем!» За Суэром, за Лоцманом, за мною стало продираться к берегу, пожалуй, что вся наша команда.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 И что же вы думаете? Среди островитян немедленно объявился новенький боцман в полупортах и подтяжке. А старый Чугайло, хоть и посланный, остался стоять на борту. Тут все на перебой стали посылать боцмана на и на острове. Становилось все больше и больше боцманов. Чугайло терпел, терпел, да вдруг взял.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 а в особенности Московская область, то и дело посылает кого-нибудь. На! Если уж вы так хотите, то пошлите нам кого-нибудь из чиновных сановников или руководителей э, банкионерных обществ. Ну, мы не стали чиниться и дружно послали пару сановников из десяток руководителей другого ранга.